Глава восьмая. Гонец скорби может принести радость. Хазрим шах занимался делами государства в одном из самых отдаленных покоев. И стены имеют души, но их не могло быть в этой комнате без окон, затянутой коврами и похожей на колодец, где только наверху отверстие потолка ночью светилась звезда. Здесь Шах не боялся беседовать с глазу на глаз, с главным палачом или выслушивать от викиля дворца о новых проделках его скучающих многочисленных жен. Здесь Шах давал шепотом приказы — тайно удавить неосторожного хана, говорившего на пирушке дерзкие слова про своего повелителя, или отправить всадников с закутанными лицами в усадьбу старого скупого бека, давно не привозившего ему блюда золотых монет. Ни раз после тайной беседы Шаха в ковровой комнате с высокой башней на рассвете падал с отчаянным криком неизвестный и разбивался о камни. Ни раз при тусклом свете полумесяца палачи бросали с лодки в темные воды стремительного джейхуна, извивавшихся в мешках людей, неугодных Шаху. Затем над широким простором реки проносилась песня «Весной в твоих садах распевают соловьи, в цветниках свешиваются алые розы, а грибцы подхватывали припев «О прекрасный хрезм! В этот вечер Мухаммед сидел мрачный, неразговорчивый, а Викиль дворца докладывал ему, какие лица посетили днем его сына хана Джалал ад дина Приезжали на прекрасных длинноногих жеребцах три туркмена. Один из них прятал лицо, закрываясь шалью. Заметили, что он молод, стройный, глаза его остры, как у ястреба. Почему же ты не задержал его? Поблизости в роще его ожидал целый отряд, десятка четыре отчаянных турмя... туркменских молодцов. Однако на базаре в Чайхане Мердана, куда обычно заезжают туркмены, мой человек слышал, как не раз повторяли имя Кара-Канчара. Кара Гроза-Караванов. Верно, Хазрет. Но можно ли допустить, чтобы наследный хан, он больше не наследник? Устами шаха говорит Аллах но все же трудно допустить чтобы даже простой бег унизился до беседы с разбойником караванных дорог чего не услышишь в наше тревожное время не находит ли государь что если бы джелал один уехал подальше например на поклонение гробу пророка в священную мекку то прекратились бы его перешептывания с туркменами я назначил его правителем отдаленной газны на границе с индией Но и там он соберет вокруг себя мятежных ханов и будет уговаривать идти походом на Китай. А затем хорезм развалится, как рассещенный ножом Арбуз. Нет, пусть Джелал один будет здесь, под моей полой, чтобы я мог всегда его прощупать.